Глава 6. Диана Утро выдалось солнечным. Я стояла у окна с интересом, наблюдая за снующими внизу людьми. Мужчины устанавливали деревянный помост на внутреннем дворе замка, а женщины в скромных одеждах украшали его живыми цветами. При виде этого сооружения я невольно вздрогнула, вспомнив свою несостоящуюся казнь. Интересно, неужели это все для меня? Вчера мать короля обмолвилась тем, что им предстоит выяснить, пустышка я или нет. Эта женщина была уверена, что я оправдаю ее ожидания и в скором времени отправлюсь на эшафот. Но мои планы это вовсе не входило. Для того, чтобы сохранить свою жизнь, я любой ценой должна доказать ей и всем остальным совсем обратное. Что бы это ни значило, я не должна оправдать их надежд. «Да и радиана услышала я женский голос, сопровождаемый звуком открывающейся двери. Обернувшись, я увидела худенькую девушку. На вид ей было не больше 18 лет. Ее белокурые и длинные волосы струились по спине до самой талии. Хрупкая, миниатюрное тельце едва заметно вздрагивала. Неужели это я так напугала бедняжку? На ее бледной коже отчетливо выделялись ярко-зеленые глаза. Они смотрели на меня с испугом и недоверием. Простое зеленое платье струилось до самого пола, скрывая от глаз посторонних ее точенную фигуру. Никаких украшений на платье и драгоценностей на шее девушки не было. Разве что шнуровка на узких рукавах, которая тянулась от запястья до локтей, стягивает ткань в этих местах. «Я принесла ваше платье», – добавила девушка, протянув мне белоснежный свёрток. «А чем плох мой наряд?» – поинтересовалась я, слегка прищурившись. «Он хорош, Дейра, но не подходит для истинной церемонии», – ответила она, опасаясь смотреть мне в глаза. «Интересно, что рассказали обо мне этой девчонке, что она боится меня словно огня?» Наверняка сказали, что я опасная преступница, которая в любой момент может напасть, вцепиться в горло острыми когтями и растерзать. «Как тебя зовут?» – спросила я, забирая из ее рук свой сегодняшний наряд. «Руна», – коротко ответила девушка. Наряд для истинной церемонии представлял собой просторное белое платье до самых пяток, которое больше походило на ночную сорочку или мужскую рубаху без пуговиц. По крайней мере, в нем до боли не сдавливало ребра. «Нужно снять обувь и распустить волосы», – робко добавила Руна, наблюдая за мной. Я без особого энтузиазма скинула туфли и распустила волосы, которые еще вчера собрала в хвост. Благо, оторвать узкую полоску ткани от простыни не составило труда. И плевать я хотела на то, что это порча чужого имущества. Пусть еще скажут спасибо, что я не перевернула вверхном всю комнату. «Готово», – сказала я, когда все приготовления остались позади. «Что мне нужно будет делать на церемонии?» Руна подняла глаза, но, встретившись со мной взглядом, тут же отвернулась. «Вы не знаете?» – спросила она, не скрывая своего недоверия. Видимо, девчонка и правда недоумевала, как можно не знать их обрядов и церемоний. Я не удивлюсь, если она живет в этом вымышленном королевстве Ашор с самого детства и искренне верит в то, что это вовсе не безумство. «Нет!» – покачала головой в ответ. «Истинная церемония – очень важный момент в жизни каждого одарённого. В этот день мы можем доказать свою принадлежность к высшему мира сего. Можем продемонстрировать, что заслужили право находиться при дворе», – ответила Руна, теребя развязавшийся шнурок на одном из рукаве. «Значит, в замке живут только одарённые?» – предположила я. Руна утвердительно кивнула. «Ты тоже одарённая?» – спросила я, глядя на миниатюрную девушку ответить та не успела, скрипнула дверь, в комнате показалась Тереза. «Я же сказала, отдать ей платье сразу же уйти!» Повысила она голос Наруну, которая в этот момент, казалось бы, стала еще меньше. «От этой дикарки можно ожидать чего угодно». «Дикарки? Это вы держите меня в заперти и едва не казнили», – напомнила я. «Так что я бы поспорила с вами, Тереза», – добавила я, намеренно выделив ее имя. «Передаю Величеству, что Дейра готова к церемонии», – сказала она Рунике, в ком указав на дверь. Девушка поклонилась и незамедлительно скрылась в коридоре, стуча каблуками по холодному каменному полу. «Дейра Диана», – улыбнулась она, обнажив свои ровные белые зубы. «Видимо, несмотря на имитацию Средневековья, они успели здесь обзавестись хорошим стоматологом». «Я ведь предупреждала тебя. Ты решила поиграть скромницу, отвергнуть нашего короля?» «Непростительная наглость, за которую ты сегодня поплатишься. Только лишь в том случае, если окажусь пустышкой», – напомнила я. «А я бы на вашем месте, Дейра Тереза, не была в этом столь уверена». Девушка посмотрела на меня, пытаясь найти во мне хоть что-то, что позволит ей усомниться в моих словах. «Видимо, такой вариант развития событий никто из них не рассматривал. Что же, я готова играть по вашим правилам, если это принесет мне победу и долгожданную свободу». «Идем, Дейра» коротко сказала Тереза, направляясь к выходу. Я, улыбнувшись, сама себе вышла в коридор следом за ней. Пора начинать действовать. Быть здесь пленницей я больше не намерена. Амалия Я сидела по правую руку от матушки и предвкушала предстоящее представление. Сомнений быть не могло. Терра пустышка. Если бы было иначе, я непременно почувствовала бы это. Мысль о том, что эта дерзкая девчонка в скором времени отправится на тот свет, меня радовала. «Здравствуй, сестра!» – услышала я такой родной, знакомый до боли голос. «Дэйсон!» – выдохнула я, обернувшись к брату. Он стоял позади, положив одну руку на мое плечо. «Скоро все закончится!» – вымученно улыбнулся он мне и сжал пальцы. Боль тягучая, приятно растеклась по моей правой руке. Ничего не ответив, я молча проследила за тем, как братец занял свое место по левую руку от короля. «Дэйсон был младше Тейлора всего на два года». Это решало все. По законам Ашора правил королевством всегда старший брат. Таковы правила, с которыми каждый из нас вынужден мириться. Несмотря на то, что я была старше их обоих, ближе к трону меня это вовсе не делало. Я женщина, это определенного рода клеймо, которое навсегда лишает меня власти. «Жаль, что Дейсону не удалось казнить эту дикую кошку», – вздохнула матушка, обмахивая лицо веером. Нам бы не пришлось сейчас снова лицезрить он наглое, самодовольное лицо. «Не переживайте, матушка», – ответила я, наблюдая за последними приготовлениями к церемонии. «Скоро всё закончится». Заиграла музыка, призывающая всех собравшихся замолчать. Голоса стихли, все взоры были устремлены к деревянному помосту, который установили в центре внутреннего двора. Народу собралось слишком много. Истинная церемония проходит не столь часто, поэтому никто не упускает возможности лишний раз посетить ее. С балкона, на котором были места для членов королевской семьи, открывался прекрасный вид на происходящее внизу. Положив холодные ладони на колени, я ждала исхода мероприятия. Чем раньше все закончится, тем лучше. «Добро пожаловать на истинную церемонию!» – донеса снизу голос мужчины, который не только говорил, но и активно жестикулировал, стоя на помосте. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы узнать, есть ли место среди нас в Дейре Диане». Толпа разразилась аплодисментами. «Если Дейра одна из нас, она останется при дворе. Если же нет, то ее ждет незамедлительная смертная казнь». Я была больше чем уверена, что каждый из присутствующих выбрал бы для девчонки второе. Люди всегда жаждут зрелищ. Что же, сегодня им повезло. Они смогут увидеть смерть Дианы, которая осмелилась предать своего короля». Под радостные возгласы толпы на помост вышла Дейра. Несмотря на то, что оказалась шаги от смерти, держалась она уверенно. На обменный взгляд, гордо поднятый подбородок. «Ничего, ей стала совсем недолго. Скоро палач собьет с спесь. Я взглянула на братьев. Тейлор сидел с каменным лицом. Но я отчетливо чувствовала его эмоции. Внутри у короля бушевал огонь. Неужели он переживает за эту девчонку, что осмелилась отвергнуть его?» Дейсон же со скучающим взглядом наблюдал за всем происходящим. Он был спокоен, в отличие от старшего брата. «Она получит по заслугам за свою дерзость», – прошепела матушка, отложив веер в сторону. Солнце спряталось за облаками и подул ветерок, долящий легкую прохладу. «Я бы не делал столь поспешных выводов, Ваше Величество, королева-мать», – сказал Тейлор, не сводя глаз с деревянного помоста. «Она может оказаться одной из нас». В таком случае ваши слова сыграют против вас», – добавил он. Этой фразой он вызвал гнев матушки, который она попыталась скрыть от глаз окружающих. «Но меня ей не провести. Еще минуты она взорвется, уничтожая все на своем пути. Я бы могла утешить ее, но не буду. По крайней мере, не сейчас. В этот момент меня заботит лишь судьба Дейра, о которой так печется наш король». Диана вышла в центр помоста, на столь большом расстоянии я не могла читать ее эмоции. Но я была больше, чем уверена, что, несмотря на изображаемую решимость, она была напугана. Перед несчастной поставили пять чаш. Хоть мне и не было видно их содержимое, но я без этого прекрасно знала, что находится в каждой. Вода, тлеющие угли, земля, перья и серебряные монеты. Интересно, что она выберет? «Дейра, Диана, выбирайте чашу!» Обратился к ней мужчина с помоста, имени которого я не знала. Девчонка переводила взгляд с одной емкости на другую. Не зная какую выбрать. И я растянулась в улыбке. Ее смятение забавляло меня, подтверждая то, что она пуста. Она сделала шаг вперед и уже хотела было сделать свой выбор, но в последний момент отдернула руку, вызвав тем самым разочарованный возглас толпы. Диана подняла голову и стремила свой взгляд на балкон. Она смотрела на короля, так словно бросала ему вызов. «Ваше Величество», – обратилась она к Тейлору голосом, в котором сквозила ирония. «Нет, она не признавала в нем короля. Только за это ее нужно было отправить на плаху. Но мой сердобольный братец думал совершенно иначе. Я бы хотела выбрать две чаши». Люди зашептались, а я прикусила губу от подобной наглости. Королевский двор уже давно не видел тех, кто владел бы двумя стихиями одновременно. Она решила надсмехаться над нами. «Тейлор, как она смеет!» Мешалась матушка, которая от подобной наглости даже побледнела. Такой цвет ей больше к лицу. Король заставил ее замолчать одним лишь взмахом руки. Боюсь, что подобное пренебрежительное отношение к матери на людях не останется незамеченным. «Пусть выбирает две!» Кивнул Тейлор и откинулся на спинку кресла. Дейра выбрала чаши. «Вода и земля!» озвучил выбор мужчина. «Приступайте, Дейра Диана!» Недолго думая, девушка опустилась на колени и перелила воду из одной чаши в ту, где была земля. Я с интересом наблюдала за ее жалкими нелепыми попытками починить себе стихии. Она понятия не имела, что нужно делать. Перемешав рукой все то, что было в чаше, она перевернула ее. Содержимое растеклось по дереву грязной бесформенной лужей. «Что она делает?» Изумилась матушка, с пренебрежением глядя на все то, что происходило внизу. Дождавшись, когда вся вода вытечет из чаши, Дейра перевернула ее и принялась рассматривать дно посуды. «Сотни, тысячи крестов», – наконец произнесла она, посмотрев на всех собравшихся. Затем, переведя взгляд на балкон, Дейра продолжила. «Тьма наступает. Она поглотит ошор, а вместе с ним и его короля». Толпа ожила, собравшиеся переговаривались, бросая испуганные взгляды на девчонку. Неужели они поверили ей? И я бросила взгляд на братьев. Дейсон выглядел растерянным, он заметно побледнел. Тейлор же оставался по-прежнему невозмутимым, но внутри у него бушевала буря. Переглянувшись с младшим братом, он встал и, опираясь о каменный бортик, громко произнес. «Дейра Диана признана одаренной». «Нет!» – крикнула матушка, бросив на сына гневный взгляд. «Пусть Дейри выделят покои!» Не обращая внимания на негодование матери, добавил Тейлор и направился прочь. «Дейсон, что происходит?» – спросила я брата, который стремительным шагом направился следом за королем. «Не сейчас, Амалия!» – резко ответил он и скрылся за двухстворчатыми дверьми.